Глава 36. Оружие действительно покрывается ржью. Зефирка было протянула руку к бора, рыжему пятну на рукоятке выбранного Натальей мальчишки бритовы, но сразу отдёрнула. Это выглядит страшновато. Оно всегда происходит так быстро? Или это ненормально? Мы находились в отдельном отсеке где-то в недрах госпиталя. Я даже не смог был на вскидку определить, где именно, хотя по пути машинально отмечал в голове повороты и прочие приметы местности. Надо будет в выведу. Отсек был маленький и душный, без окон и даже экранов имитации, пустой, но при этом мы едва впихнули в него и меддеску, и нас самих. Тестовать маленького дурака из капсулы пришлось мне, потому что бонд, как всегда, прикинулся ветреностью. И положить извлечённое из стелительной субстанции тело тоже некуда, только если крышку закрыть и сверху пристровать. Ну и тут, естественно, несчастный пацан не нашёл ничего лучшего, как превратиться в оружие и начать рассыпаться на глазах. Ненормально, напряжённым голосом выдала Наталья. Первый раз такое вижу, и... Мне это не нравится. Кец, давай. Ещё несколько минут, и, по-моему, будет поздно. Мелкая, помнишь, как мы веника реанимировали? Иди сюда. Я вспрыгнул на капсулу, устроился поудобнее и усадил зефирку к себе на колени, обеспечивая плотный контакт и заодно освобождая лишнее пространство. «Бери его». Зефирка послушно откинулась мне на грудь, прислонившись затылком к плечу, а быстро ржавееч его мальчишку устроила у себя на коленях, прямо поверх розовых кружавчиков и филигранных стрекос с радужными крылышками. Ничуть не беспокоясь тем, что умирающее оружие оставляет на этом великолепии несмываемые пятна тлена, она сосредоточилась и внутренне потянулась ко мне. Что именно делать? Я плохо помню, как там с веником было. Мне кажется, что я вообще ничего такого не делала, пока он не начал тянуть из нас скверну, как голодный пылесос. И теперь ничего специально не делай. Ты так устроена, что у тебя само собой получается то, чему современным мастерам, оказывается, надо учиться. Просто пожелай помочь и постарайся плавно остановить поток зацикленной скверны. С одной стороны, то должно быть намного легче. Воздействие давнее, не такое мощное и почти на последнем издыхании. С другой сложнее, ведь это оружие не умеет воспринимать скверно иной вектора, как мой ученик. Поэтому очень важно вовремя остановиться. Ой, ржа, вдруг мысленно пискнула мелкая, сжимая пальцы вокруг поколеченного оружия так, что костяшки побелели. Он сжётся Я смотрю, а оно того, очень быстро крутится и все быстрее, и... Да хрена вам ржавого! А ну стоять!» Даже сквозь глубокую сосредоточенность, в которую мы оба погрузились, я не мог не усмехнуться. Ненормальная девчонка. Любой мастер, почувствовав ожог от оружия, отбросил бы его подальше. А эта только вцепилась сильнее и яростно рванулась в бой. Упертая, как... как... как я, наверное. Нет, ещё прямо. Время тянулось медленно, медленно. Мы погрузились в чужой, поколеченный поток буквально с головой. И только в вечность спустя я смог облегчённо выдохнуть, пошевелить затёкшими плечами и покрепче обнять свою Зефирку. Стой, мелкая, не дави так больше. Ты его уже вытащила. Дальше привязка пойдёт. «Ой, не-не-не, пацан, я не твоя мамочка и не твоя мастер. Куда ауру тянешь? А ну, брысь, брысь! Нахал!» «Закрой его потоки, как было. Только проследи, чтобы скверно не завихрилось опять в неправильном направлении». «Вот так, да. А теперь отпусти меня!» «Да кто ж тебя не пускает? Дай этому умнику по заднице за всё хорошее. Ишь, ауру он тянет. Не согласна я. Лечить, пожалуйста». но весит от гарем утиль сырья, пусть кто-то другой одомашивает. Вон, это твоя мымра в одном пронеливчике. Ей как раз в руку чего-нибудь такого остро-бритвенного и бесхозного не хватает. Будет воспитывать. Глядишь, на тебя и на меня сил не останется. Где ты набралась таких непотребств? Я сначала даже опешил. Это правда то, что вас, взрослых, всегда волнует? Не, ну реально, мы тут из ржи вытаскиваем труп. А ты про сквернословие. Нигде не набралась. Сама только что придумала. Доволен. Горе мутиль сырья, одомашнивать оружие. Я не выдержал и начал ржать. Мысленно, конечно, но ещё немного, и я буду хохотать вслух. Зефирка, ты неподражаемая. Тоже мне новость. Фыркнула эта маленькая розовая коза. Я ещё и самая красивая, самая умная и самая добрая. И ещё какая-нибудь самая. Просто пока не пробовала. Отпусти уже эту бритву. Он здоров, как только что из кузни прародителя. А то пацан не от наркоты, так от твоего совершенства сейчас рассыплется. У вас получилось. Раздался усталый вздох от Натальи, и это разом вывело из транса. Действительно? Получилось? Я, кажется, была не права. У кого на браслете есть уловитель изображений? Надо запечатлеть этот момент. Женщина. Мастер древняя. Сама признала свою неправоту, и призмы не рассыпались на кусочки. Замолкни, бронеливчик. Раздалось вслух на два голоса, женских. «Да, на твоём месте я бы помолчал, Бонн!» С удовлетворённым ехидством констатировал я и потянулся всем затёкшим телом, но не отпуская зефирку с колен. «Забирайте уже этого ржавёнка! Нужно целителям отдать!» Саму процедуру возрождения я записала. Деловито поведала уже вполне оправившаяся Наталья. Кроме последней своей фразы. В её голосе тоже прозвучало ехидство, адресованное доспеху. Так что мальчишку я не просто верну, а с доказательствами, и не только лекарям, а прямо совету. Естественно, сначала его быстро продиагностируют. Нужно убедиться, что признаки передозировки нового наркотика исчезли бесследно и никаких последствий или осложнений нет. Я снова всё запишу, задокументирую и потом созову экстренное собрание. Чтобы ни один старый пердун не успел обдумать и выкатить 33 возражения и еще миллион бюрократических проволочек. Тут надо быстро действовать. «Действуй!» — милостиво разрешил я. «А мне еще надо незаметно вернуть своего мастера на территорию Академии, а то у ИД могут возникнуть лишние вопросы. Зараза ты, кец!» Наталья деловито спрятала воняющую неудумением и испугом бритву в специальную сумочку на поясе. Как всегда, самая грязная работа достаётся мне. Кто тебе про родитель, если разговоры с бюрократами твой конёк? Да и кто из нас мастер? Я пожал плечами, не скрывая лёгкого злорадства. Мы свою часть работы выполнили. Да выполнили, выполнили. Ещё бы понять, за какой ржой оно у вас через задницу делается, но при этом получается. Потому что мы умные и крутые. Встряла в разговор Зефирка, которая и не думала слезать с моих колен. Мы будем всех спасать, а остальное мелочи, не стоящие нашего внимания. Вот. Нахал, с странным одобрением в голосе, констатировала Наталья. Ладно. Возвращайтесь в академию. Кекс. Акетс. Чего тебе, Бонд? Ты же записал всё с начала и до конца, да? Да? Буд ты крутым оружием. С кем мне этот момент? А что мне за это будет? Убью, крже рявкнул вслух НАТО, уловив наше общение. Всё, что захочешь. Хм, я подумаю и назначу правильную цену. Кекс, ты настоящий штейн. Только мы в этой призме умеем делать деньги из воздуха. Популя будет тобой гордиться когда-нибудь.